Давным-давно, далеко на севере, жили-были лопари. Я знаю, что вы хотите спросить. Кто такие лапари Да? Не спешите. Сейчас я позову сюда мальчика-лопаря, и пусть он сам о себе все расскажет. Мальчик!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 Живем мы здесь, потому что в реке есть рыба, а под снегом много ягеля, корма для оленей. А это все, что нужно нам, лопарям. Правда, мне бы еще хотелось, ну, хоть маленький кусочек сладкого льда. Говорят, есть такой. Ты ел когда-нибудь сладкий лед? Ну, конечно, ел. Вкусно, да? Вкусно. А называется этот сладкий лед сахар Сахар? Лопаренок! Где ты? Слышь, это бабушка меня зовет Здесь ее. Лопаренок! Мать, сколько раз я тебе говорил, что моего сына, от твоего внука зовут Сампо А ты все лопаренок до да лопаренок, Сампо А это мой папа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 Только сейчас его у нас нет Сейчас у нас ночь А, ну да У вас в Лапландии Ночь длинная Целых полгода тянется угу. А еще Быструю езду люблю У меня есть свой маленький олень И нарты Хочешь, прокачу? О, нет, спасибо, Сампа Лучше как-нибудь в другой раз Тогда прощайте Я один поеду Прощай, Сампо! Поехал! А знаете что? Я расскажу вам сказку о нем. О Сампо-лопаренке, о горном короле Хиси и золоторогом Олени. Сколько раз я говорила, что не следует отпускать лопаренка одного. Он же еще ребенок. Пусть ездит мать куда хочет. Он мужчина. Ай. О, Возвращается твой Сампа. Сейчас будет здесь. Стой! я Ленона! Ну вот, приехал твой внук. Сампа, да? распрягай линенка, хватит носиться, словно верить. А? А где бабушка? Здесь я, здесь, лопоренок. А чего ты плачешь? Нет, я не плачу, а дым слезы бегут. А, -а, -а. Ну, глаза старые стали, <связь> вижу плохо. Ну, лежи, бабушка, лежи, <связь> да я тебя укрою потеплее. <связь> Спасибо, мой лопаренок. Ну ты как две капли воды похож на своего отца. А он ведь красавец. на У тебя такие же черные волосы и совсем черные глаза. И ты такой же смелый, ловкий но совсем как золоторога и олень. Бабушка? бабушка, расскажи про золоторогу оленя оления. Ты обещала. А я тебя всегда слушаться буду. Я не буду ездить далеко один. Ну, хорошо. Слушай, высоко-высоко в горах живет Хиси. А кто такой Хиси? Ну, не перебивай. Все скажу. Хиси — это горный король, ледяной великан.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 Прятал он в горную пещеру золоторогого оленя. Не грозится теперь, что солнца совсем не будет. Не будет совсем солнца. Почему? Почему? Потому, лопаренок, что это же золоторогой олень своими рогами раздвигал ту тучу, за которой солнце скрывается. А, -а, -а. а где бабушка? Та пещера. На горе Растекайс. На горе Растекайс? Да, на самой высокой горе нашей Лапландии. Никто из людей не может добраться до ее вершины. Вот, беда, то случилась. Плохо без солнца. Что ж делать-то теперь будем? Ну, а теперь ты спи. Спи.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 Не погрею старые косточки Что ты? Что ты, бабушка? Ты увидишь солнце. Я освобожу золоторога оленя. Я сильный. Вот увидишь. Ну, ладно, ладно, ладно, лопаренок. Ты сильный, ты смелый. Когда вырастешь, обязательно освободишь золоторога оленя. Ладно, спи.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 Похожу вокруг юрты. Куда ты, сам? Простудишься? Ты смотри, мороз-то какой. Не, не беспокойся. У меня такая теплая одежда, куртка меховая, штаны меховые, сапоги меховые, шапка меховая, меховые рукавицы. О, никакой мороз мне не страшен. Значит, на горе растыкайся. Поеду я. Сам по, а что ты обещал бабушке? Так я же ненадолго. вот только горе и обратно. Вот спрошу у олененка. Олененок, поедем, а? Смотри. О, качает головой. Значит, едем!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 оленёнок один мчится с пустыми нартами. Сампо! Сампо! Где ты? Ой! Здесь я! Ой! Ну почему ты так долго молчал? Я вывалился прям в сугроб. В рот снег набился. Ой! Ой! Даже не успел остановить олененка. Он и умчался. Ой, холодно стало. Замерз, Сампа. Угу. Смотри, на щеках ледяные дорожки. Это слезы замерзли. А ты попляши. Попляши, Сампа, быстрее согреешься. Ну-ка. Вот. вот так. А, а, так хорошо. Ну как, тепли стало? Теплее Совсем тепло.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 Да-да-да, я забыл тебе сказать, что на горе растекайся, все звери умеют говорить по человечьи Ты кто такой? Меня зовут сам А ты кто такой? А я вожак, вообще его величество горного короля. Сейчас рыскал по горам и равнинам, собирал верноповеденных на праздник. Вечной ночи. Пока длится этот праздник, Никто никого не смеет трогать. Таков закон горного короля Хиси. Вот потому-то я и не съел тебя, Сам полопаренок. Твое счастье, что мы встретились В такой час. Ну раз уж мне с тобой по дороге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 Даже сам король не смеет трогать тебя. Целый час нарастыкайся, царит мир. Олени разгуливают под носом у медведей. Волки мирно беседуют совцами. Но плохо тебе придется, если ты останешься нарастыкайся хоть одну лишнюю минуту. Я сам с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится. Да, да, да, да, да. Я забыл тебе сказать, что на горе растыкайся, волки умеют смеяться по человечески Стой, стой. Я, пожалуй, здесь слезу. Да, спасибо, волк. Пожалуйста.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 этот горный король Хиси. -хи. Если вы спросите, а как же сам полопаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля, я вам отвечу. Снег внизу так блестел, а вверху в небе играло такое яркое северное сияние, что все кругом было видно, будто днем. Глаза уборного короля были как две полные луны, его нос похож на горную вершину, рот как расщелина в скале. Его борода была как застывший водопад, руки длинные, толстые, как стволы горных сосен, его пальцы цепкие, как еловые ветви, ноги как утесы, шуба как снеговая гора. Немного поотдаль от королевского трона Выстроились все звери, большие и маленькие, все, какие только вводятся в Лапландии, видимо-невидимо. А где же золоторогой олень? Я так и не нашел его. Надо найти, скорее найти, ведь пещера должна быть где-то здесь, близко. Сам побросился назад. Хорошо, что горный король не успел заметить его. И тут в темноте Сампо вдруг наткнулся на огромный ледяной выступ. Ой! Что такое? Что такое, Сампо? А что там, за выступом? Пещера. Ну да, это пещера. Та самая пещера, где горный король Хиси прячет золоторогого оленя. Но вход в нее завален ледяной глыбой. Как же мне сдвинуть ее? Разве хватит у маленького мальчика сил, чтобы сдвинуть огромный кусок льда? Всем телом навалился сам по на ледяную глыбу, О! и вдруг, вдруг ледяная глыба осветилась изнутри, словно там в пещере вспыхнул солнечный луч. Это олень! Это его рога светятся! Ну да, конечно. Олень, олень! Сейчас я освобожу тебя! Только бы сдвинуть этот лед! Тут сам попочувствовал, что ледяная глыба тронулась! Еще! Еще немного! Ну, наконец-то! Золоторогий олень, Беги скорее! Выпусти солнце! Бегу! Спасибо тебе, ловкий и смелый мальчик! Как твое имя? Шампо! Я не забуду тебя, Шампо! Горный король Хисти на своем троне ударил в ладоши и над землей прокатился его голос. если ты хочешь знать, как меня зовут, Изволь, я скажу тебе. Отец зовет меня сам по, а бабушка... А для того, чтобы проглотить тебя, Мне достаточно знать, как зовет. Сампо! Сампол Наполенок, убегай! Убегай, смотри! Борный король весь потемнел от гнева! Он уже тянет свою огромную ручищу! Сейчас он раздавит тебя! Беги! Тень, то какая! Северное сияние померкло! Куда же мне бежать? Я ничего не вижу! Вдруг! Яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Смотрите! Смотрите все! Солнце поднимается! Край солнца медленно и торжественно поднимался над землей. И вот уже солнце осветило горные хребты. Ущелья, снежные пустыни, заледеневшие сугробы, солнце посмотрело всем в глаза, заглянуло во все сердца, и всем сразу стало весело. Солнце! Да здравствует солнце! А вот и злоторогой олень! Это он своими рогами раздвинул тучу и освободил солнце!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 Освободил солнце, садись же на меня, сам пол! Я отвезу тебя! Золоторогий олень помчался через обрывы и пропасти вперед, вперед, вперед! Никто не мог догнать золоторого оленя.